«Ц. Элиадская школа. Пифагорейская философия еще не обладает спекулятивной формой выражения для понятия. Числа — суть нечистое понятие, а лишь понятие в форме представления и созерцания, и, следовательно, смесь понятия и представления». Это выражение абсолютной сущности в чем-то таком, что составляет чистое понятие, или в мысли и движение понятия или мысли, есть, как мы видим, тот ближайший этап, который необходимо должен наступить. И этот этап мы находим в «Алиатской школе». В ней мы видим мысль, ставшую свободной для самой себя. Видим мысль, уловляющую самое себя в том, что элеатами признается абсолютной сущностью, и движение мысли в понятиях. В физической философии, как мы видели, движение представляется объективным движением, возникновением и уничтожением. Пифагорейцы тоже мало размышляли об этих понятиях, а рассматривали свою сущность, число, как текучую. Но так как элеаты понимают изменения в его наибольшей абстрактности как ничто, то это предметное движение превращается в субъективное, переходит в состав сознания и сущностью становится неподвижное. Мы здесь находим начальную стадию диалектики, то есть Как раз начальную стадию чистого движения мышления в понятиях. Мы, следовательно, находим здесь противоположность между мыслью и явлением или чувственным бытием, между тем, что существует в себе, и тем, что есть бытие для другого, этого сущего в себе». И в предметном существовании мы видим противоречие, которое оно имеет в самом себе, или диалектику в собственном смысле. Если, предвосхищая дальнейшее движение чистой мысли, мы будем соображать, каковой она должна быть по своей природе, то окажется «а» что чистая мысль, чистое бытие единица в своей неподатливой простоте и равенстве с самой собой непосредственно полагает мое себя, а все другое полагает как ничтожное. Б. Что робкая сначала мысль, которая, окрепнув, допускает другое и выявляет свою силу на нем, теперь заявляет, что она понимает также и другое в его простоте и на нем самом показывает его ничтожность. С, наконец, мысль полагает другое в многообразии его определений. Мы видим, что таков был исторический ход развития мысли элиатов. Эти элиатские положения интересуют еще и поныне философию и представляют собою необходимые моменты, которые непременно должны встречаться в ней. К этой школе мы должны причислить Ксенофана, Парменида, Мелисса и Зенона, Ксенофана мы должны рассматривать как основателя этой школы. Парменид, по свидетельству древних авторов, был его учеником, а Мелис и, главным образом, Зенон были учениками Парменида. Всех их вместе мы должны объединить как составляющих Илиадскую школу. Позднее она теряет свое название получив вместо него название «софистики», и ее пребывания также переносится в Грецию в собственном смысле. Учение, основоположником которого был Ксенофан, получило дальнейшее развитие у Парменида и Мелисса, а Зенон усовершенствовал учение последних. Аристотель, Характеризует трех первых следующим образом. Парменид, по-видимому, понимал единицу согласно понятию, а Мелис согласно материи. Первый поэтому говорил, что она ограничена, а второй, что она не ограничена. Ксенофан же который первый из них высказал положение об едином, ничего дальше не определяет и не касается ни одного из этих определений, а глядя в пространство, так сказать, наугад, объявил, что «Бог есть единое». Ксенофан и Мелис вообще несколько грубее, Парменид же проникает глубже, О Ксенофане и Мелисе мы вообще имеем мало что сказать. То, что дошло до нас, в особенности о последнем, в виде его собственных отрывков и сообщений других, все еще не выяснено и спорно, и мы меньше знаем о его взглядах. Философский язык и понятия были тогда еще вообще бедны, И впервые лишь у Зенона философия достигла более чистого выражения. Первое. Ксенофан. Время, в которое он жил, достаточно ясно для нас. И нам совершенно безразлично то обстоятельство, что не установлен год его рождения и смерти. Согласно свидетельству Диогена Лаерция, он был современником Анаксимандра и Пифагора. О жизненных его судьбах мы знаем лишь то, что он бежал, неизвестно почему, из своего родного малоазиатского города Колофана в Великую Грецию и жил главным образом в Цанкле, теперь Мессина. И Катане, теперь также Катанеа, что он жил в Элее, этого я у древних нигде не нахожу, хотя все новейшие историки философии это повторяют. Теннеман, в частности, говорит, что около 61-й Олимпиады 500 36 шестой год до Рождества Христова бежал из Колофана в элею. Диоген Лаерций сообщает, однако, что расцвет его жизни приходится на Шестидесятую Олимпиаду и что он написал две тысячи стихов об основании элей. Вероятно, на основании этих указаний и сделали вывод, что он также и жил в Элее. Страбон, в начале шестой книги, описывая Элею, говорит это определенно лишь о Пармениде и Зеноне, которых он называет пифагорейцами. Лишь по этим двум философам Элеадская школа поэтому и получила, согласно Цицерону, свое название. Ксенофан умер почти ста лет от роду и жил еще во время Медийских войн. Он, как рассказывают, был так беден, что не имел на что хоронить своих детей и должен был закапывать их собственными руками. Согласно некоторым авторам, у него не было учителя, Другие же авторы называют его «учителем Архелая», но это является анахронизмом. Он написал книгу о природе, что было общим предметом и названием тогдашней философии. Отдельные стихи этого произведения дошли до нас. В них еще нет размышления. Бонской профессор Брандис собрал их вместе с отрывками «Парменида» и Милиса под названием «Комментатьйонум элетрикарум». Древнейшие философы писали свои произведения в стихотворной форме. Проза есть гораздо позднее явление. Язык ксенофановых поэм беспомощный и неустановившийся и Цицерон называет их поэтому «минус бониверсус».